Глава 8. Это что за бал-маскарад? иронично поинтересовался отец, когда на следующий день Эленор вошла в его рабочий кабинет в гильдии магов. Прошался по дочери взглядом с головы до пят и, вздохнув, подпёр голову кулаком, показывая, что никуда не спешит и внимательно её слушает. Эльже вспыхнула, вскинула подбородок, «Это не маскарадный костюм. Это рабочая форма. Или ты предпочитаешь, чтобы я продолжила бегать по крышам в платье?» И даже притопнула ногой в высоком сапоге на плоской подошве. Мол, смотри, папа, и привыкай к новому образу дочки. А образ и правда был новым. Прежде Эленор носила брюки только при прогулках верхом. Подобную обувь тоже. Но она же теперь сотрудник гильдии, хотя и в наказание, хотя и добровольно Пусть и временно, но всё же сотрудник. Поэтому долой юбки, каблуки, красивую укладку волос. Теперь она гильдиц а значит, брюки, заправленные в высокие сапоги, простая рубашка, чёрный безликий плащ и волосы, стянутые в тугую косу. Мало того, с утра она даже стёрла с ногтей цветное покрытие и подстригла их под самый корень. Никакой изнеженной аристократки, заботящейся о своей внешности. Новая жизнь, так новая жизнь. У разглядывающего её лорда Викандера дёрнулся уголок губ, как если бы он хотел рассмеяться, но сдержался, чтобы не обидеть. «Похвальное рвение!» произнёс он нейтральное и жестом указал на стул для посетителей с обратной стороны своего стола. «Это же не всё, я полагаю». Теперь он смотрел ей строго в глаза. Всё, тема одежды исчерпана и закрыта. Он удивился преображению дочери и только. Её выбор, её решение. Что же касается того, что она заявилась в его кабинет без приглашения не просто для того, чтобы показать новый наряд, он не ошибся. Эленор выдохнула, как перед прыжком в холодную воду. И чеканя шаг направилась к предложенному месту. Опустилась на сиденье, идеально прямая спина, руки, сложенные на коленях, приподнятый подбородок. Лорд Викандер заинтересованно изогнул бровь, но от комментариев воздержался, ждал. Эль прочистила горло. «Я полностью согласна с тобой, что должна расплатиться с городом и поэтому работать, а не отдыхать на каникулах». «Так», «Та — протянул отец, едва заметно поморщившись. Уже догадался, что её последующие слова ему не понравятся. «Но я прошу тебя отправить меня на отработку куда-нибудь подальше от столицы. Север!» Лицо отца мгновенно закаменело. «Нет!» — отрезал он тихо, но так, что у неё не возникло и мысли поспорить. Эленор качнула головой. «Всё равно куда? Север, юг, запад, восток, подальше! Ни в часе и ни в дне пути от дома!» Губы лорда Викандера сжались в прямую линию, а взгляд ни на мгновение не отрывался от лица Эль. из-за Наконец его губы разомкнулись, а вот взгляд так и не прекратил прожигать в ней дыру. Она ненавидела эти глаза, тёмно-синие, точно такие же, как у неё. Вернее, любила, конечно же, Эленор обожала отца, особенно когда их интересы не пересекались. Но этот взгляд, пронизывающий, прожигающий насквозь и, казалось, проникающий в самую душу. «Из-за меня», — твёрдо ответила она, — «Линдон тут ни при чём». Не он устроил скандал во время семейного ужина. Не он выдумал себе счастливое будущее с тем, кто об этом и понятия не имел. И не ему теперь испытывать чувство неловкости при встрече с каждым, кто присутствовал на том злосчастном ужине. А главное, никто из них ничего ей не скажет. Может, разве что Шанна, когда никого другого не окажется поблизости. Зато будут смотреть с жалостью и немедленно отводить глаза, стоит ей перехватить такие взгляды. А такое молчаливое понимание и сочувствие хуже пытки. Но дело даже не в стыде, который Эллинор испытывала за свою несдержанность прошлым вечером. Было и кое-что другое. «Пап, мне тесно здесь», — сказала чистую правду, от напряжения сжав ладони между коленей в непривычных брюках. Губы лорда Викандера тронула улыбка. «Тесно в огромной столице, поэтому ты просишь отправить тебя в какую-нибудь мелкую гильдию в провинции?» «Нет», — Эллинор снова мотнула головой, краем сознания отметив, что в тугих косах таки есть своё преимущество от резкого движения из прически не выбилось ни волоска. «Мне нужно сменить обстановку, нужны новые лица, места, впечатления». А не город, в котором она прожила всю свою жизнь бок о бок с линденном Дом, где они жили буквально в соседних комнатах, крыша конюшни, куда они вместе сбегали с одеялами, чтобы смотреть на звёзды, кофейни и таверны, куда заезжали во время прогулок по окрестностям. Пусть столица и велика, для Эль она вся пропитана её прошлым, в котором непременно присутствовал Айртерн и будущем, в котором его уже точно не будет». Лорд Викандер чуть прищурился, глядя на неё, переплёл на столешнице пальцы. И Эленор вдруг задержалась на них взглядом. Тонкие, длинные, гибкие пальцы опытного мага, для которого руки не просто часть тела, но и рабочий инструмент. У Линдена точно такие же. Чёрт возьми, до неё вообще только сейчас дошло, что, не являясь им родственником по крови, Айрторн вырос очень похожим на её отца. Тоже худощавое телосложение, аристократические черты лица, высокий лоб и прямой нос, манера себя вести. А ведь не зря говорят, что девочки всегда выбирают мужчин, напоминающих им отцов. Эль так глубоко задумалась, что пропустила первую часть фразы. Очнулась уже на «Уедет в течение месяца». «Вернется в прибрежье. Минимум на два года». И не сразу поняла, о чем он. Потом сообразила «О ком? Снова о Линдоне? Ну, конечно же!» «Все забудется. Это отец имеет в виду». «И я хочу уехать», — твёрдо повторила Эленор. «Мне это нужно, понимаешь?» Долгая минута, глаза в глаза, и... «Понимаю», — серьёзно кивнул отец. Расплёл пальцы и откинулся на спинку своего кресла, по-прежнему не сводя взгляда с дочери. «Три месяца каникул, не больше. Тесно тебе или не тесно, нормально или невыносимо, больно или хорошо, но через три месяца ты вернёшься домой и продолжишь обучение в академии». Выдвинул затем свои условия. согласен правда У Эллинор от радости перехватила дыхание. Она же, как ни крути, домашняя девочка, никогда не расстававшаяся с родителями больше, чем на один день. Когда Эль только приняла это решение и собиралась к отцу на службу, она готовилась к длительному противостоянию и спорам. Думала даже привлечь на свою сторону мать, если отец окажется слишком несговорчивым. В конце концов, именно он всегда опекал её больше других. И вот, так легко. «Рано радуешься?» Лорд Викандер опасно прищурился. «Хочешь уехать? Пожалуйста». Хочешь самостоятельности — ради богов. Но в таком случае никаких поблажек, никакого снисхождения. Это понятно?» Эленор торопливо закивала, пока он не передумал. «Хорошо», — кивнул в ответ отец. И если она обрадовалась и расслабилась, то он, напротив, стал ещё более собран и напряжён. «Я уточню, где требуется в помощь чёрные маги, и дам тебе ответ к вечеру. Где заодно найдутся няньки, которые смогут за ней присматривать и ненавязчиво контролировать, это он хотел сказать». Однако не в положении Эль было спорить. «Отпускает уже победа». Лорд Викандер усмехнулся, глядя в её разрумянившееся от предвкушения лицо. «Иди уже домой. У меня много работы». Кивнул на кипу бумаг на столешнице у своего локтя. Стопка и правда выглядела внушительно. На сей раз Эленор не заставила себя долго ждать и, вскочив со стула, быстро обижала стол, чтобы крепко обнять повернувшегося к ней отца. «Папочка, ты самый лучший!» Он усмехнулся. «А ты подлиза!» Она довольно улыбнулась и обняла его крепче.